Глава четвёртая. О первом учебном дне. И я проснулась от того, что мелкая драконистая пакость принялся скакать на мне, как на батуте попутный вопья. Вставай, вставай, хватит дрыхнуть. Сонная я попыталась скинуть гадкого гремпрога на пол, но дракончик ловко увернулся. Нет, но ну за что мне досталось это зелёное наказание? И ведь спать хотелось просто жутко, аж глаза слипались. На где ж что то шнёшь? Гринфрог продолжал скакать. Тут ещё дверь в ванной скрипнула и следом раздался голос Лекса. Что, так и не просыпается? Наверное, она привыкла к методам пробуждения своего мира. Хм, куда же я убирала будильник? Я тут же резко открыла глаза. Перспектива получить будильником полбу миком прогнала всю сонливость. Ну наконец-то возлековал Гринфрог. Давай бегом, собирайся, нам вот-вот идти делать из меня большого могущественного дракона. Нам скоро уже выходить, пояснила сидящая на подлокотнике кресла Клементина, улыбнулась. Доброе утро. Вот хоть кто-то в этой комнате добрый и хороший. Доброе утро, я улыбнулась ей в ответ и всё-таки скинула Гринфрога на пол. Но дракончик не расстроился. Тут же посеменил к что-то ищущему в своём шкафу Лексу. Где печенье? потребовал мелкий светлых воспоминаниях. То есть как? То есть так кончилось ещё вчера. Двоими же стараниями кончилось всё. Ужасно усмехрен фрок. Ты почему взял так мало, жадный мелочный эгоист? Но лекс даже не удостоил его вниманием. Перевёл взгляд на меня. Через 10 минут уже выходить и желательно не опаздывать. Я не стала тратить время на разговоры, лишь кивнула. Поспешила в ванную, прихватив с собой шкаф и учебную форму. Вчера ведь я так увлеклась изучением схемы университета, что про одежду и не вспомнила, а теперь вовсю роились запоздалые опасения. Как я в этом пойду, если оно мужское и порядком мне велико. Умывшись, я принялась переодеваться. Едва стоила одежды коснуться кожи, как она и вида изменялась и вправду подканялась по фигуре. В итоге получилось вполне симпатично. Белая рубашка, зелёный жилет и брюки. Всё из мягкой, очень приятной к телу ткани. Единственное, может, тут девушкам положено исключительно в юбках ходить. Тогда я опять буду здесь как бельмо на глазу. Завершали наряд высокие сапоги, оказавшиеся очень удобными, и кожаные митенки. Я завязала волосы в хвост и вернулась в спальню. Гринфрок вовсю изображал умирающего от голода Клементина его жалела, Алекс игнорировал. Зато не проигнорировал меня, окинул несмешным, явно оценивающим взглядом. Что-то не так? помрачнела я. Да нет, всё нормально. Он пояснять столь пристально интересный стал. У девышек здесь учебная форма такая. Бери своего погибающего и идём. Завтракать тут же ожил дракончик. Уже не успеем. Так что сейчас с примяком в торжественный зал. Ректор будет приветствовать. После позавтркаем. Лекс взял Клементину. Разве какой-то там ректор важнее завтрака? Гринфрог смотрел на нас с явным подозрением в сумасшествии. Ну, потерпишь немного, ничего страшного. Я подняла его на руки. Только, пожалуйста, веди себя хорошо. Он даже отвечать ничего не стал. Сложил лапки и демонстративно надулся. Марина, учти от меня ни на шаг, предупредил Лекс. иначе потеряешься народу там будет целая толпа первокурсники со всех факультетов соберутся но «Ну, мы идём уже или как недовольно буркнул гринфрок мы покинули спальню народу в коридоре сейчас хватало и шум стоял соответствующий все устремлялись к мерцающей арке уже даже очередь образовалась как раз одновременно с нами из соседней комнаты вышли два парня один плечистый мрачный и даже угрюмый А второй уже знакомый мне симпатичный блондин Эйден. Оба держали на руках под дракончиком, точнее, под драконочки, судя по изящности тела и пушистости ресниц. Какое замечательное утро, просиял Эйден, увидев меня. Прелестная незнакомка, вы с каждой нашей новой встречей ещё прекраснее. Может, хоть сегодня судьба будет благосклонна ко мне, и я наконец узнаю ваше имя. Доброе утро. приветливо улыбнулась я. Хотела добавить про имя, но через как раз сместилась и мрачный лекс настойчиво потянул за собой. "Идём. Чем он тебе так не нравится?" чуть слышным шёпотом возмутилась я. Едва мы отошли на пару шагов. "А с чего он должен мне нравиться?" невозмутимо парировал лекс. "И причём тут вообще он? Пока вы с ним стояли любезности разводили, только бы время потеряли". А я опаздывать не хочу. Но так и шёл Бадин без меня. Не выдержала я на эмоциях. Нет. Я обещал Клементине, что помогу тебе здесь, пока ты сама ни в чём не разбираешься. А я всегда держу своё обещание. Ну вот и, пожалуйста, отсюда и вся забота. Хотя больше походила на надзор. Поскорее бы мне уже адаптироваться к этому миру и стать здесь самостоятельной. Как раз подошла наша очередь. Лекс взял меня за руку, и нас тут же подхватил светящийся поток. На этот раз то тут, то там мелькали люди. Сегодня в магических туннелях царило оживление. Через несколько поворотов мы добрались до ещё одной мерцающей арки. Она выивыла в коридор, а он в свою очередь заканчивался залом. Правда, туда пришлось пробираться через толпу, но Лекс крепко держал меня за руку и уверенно шёл вперёд. А я старалась не выронить всё ещё обижена с опящего гринфрога. Дракончик хоть и ворчал, но очень тихо, так что я даже слов разобрать не могла. Торжественный зал был огромным и величественным, с чередой колонн, куполообразным потолком с фресками и цветным витражом во всю высоту стен. И народу уже здесь собралось, не протолкнуться. Неужели в университете так много первокурсников? А ведь наверняка тут где-то и Вейла Честно говоря, мне уж очень хотелось на неё взглянуть. Всё-таки, что уж отрицать, Лекс был очень привлекательным. Наверняка его возлюбленная настоящая красавица. Может, мне удастся её уговорить поменяться комнатами, и всем тогда будет замечательно. Ну а пока я с любопытством смотрела на окружающих. Все были в учебной форме одинакового фасона, но разных цветов, и тёмно-зелёный, как у нас, попадалось меньше всего. По крайней мере, в этой части зала Лекс попрежнему держал меня за руку. Объяснил на всякий случай, если я успела забыть, зачем мы здесь. Сейчас ждём ректора, а потом завтракать с Надеждой, спросил Гринфрог. Скорее всего, нет. Нас ещё сегодня должны распределить по группам и представить каждой своего куратора. Учёба начнётся завтра, а до этого нужно уладить все организационные вопросы. Мой дракончик издал весьма скорбный вдох. Но к счастью, громогласный не возмущался. Я очень надеялась, что мне повезёт, и он не будет сегодня буянить. По крайней мере, прилюдно. Через пару минут шум стих. На балконе для выступления появился довольно полный усатый мужчина в богатом камзоле. Я даже не сразу поняла, что это именно ректор и есть. Всё-таки я представляла его довольно лютым типом, а на деле он прямо-таки получился дружелюбным и добротой, и говорил очень радушно. Вот только я ни слова из его приветственной речи не услышала. Гринфрог принялся за нудным шёпотом повторять: "Есть, хочу есть, хочу есть, хочу". "Ну потерпи ты немного", тихо попросила я. "Скоро уже пойдём. Помолчи пока. Пожалуйста, мне за тебя ректора не слышно". Этого усатого пузана Гринфрог, как всегда, был сама деликатность. Какая разница, что он там говорит, когда я тут уже почти при смерти от голода? Благо, ректор выступал недолго. Студенты радостно зааплодировали, полкончик опустил, и народ принялся расходиться. И ради этого мы сюда топали? Снова возмутился дракончик. 5 минут постоять и всё? Я перевела вопросительный взгляд на Лекса. Ты ведь слышал, что ректор говорил? Не всё. Лекс недовольно глянул на Гринфрога. Но главное, через час факультеты собираются отдельно. Будет распределение по группам. Надей же драконов брать с собой не обязательно. Наоборот даже нельзя. Нас ждёт экскурсия по замковой части факультета. И в ангары наверняка тоже заглянем. Ангары? Тут есть самолёты или здесь слово ангар значит что-то иное? Но Лекс дальше само уточнил. В ангарах держат диких драконов. Сама сегодня увидишь, но нашим мелким туда нельзя. Так что в комнате пересидят Пойдём, нужно ещё позавтракать. И за час мы успели отнести дракончиков в комнату, сходить в трапезный зал, перекусить, там же запастись сладостями. Неужели они так вечно всякими печеньками питаться и будут? Не домывала я, пока мы с Лексом возвращались в комнату. Они больше ничего есть не могут. Почему же могут? Ну ты попробуй их уговори. Особенно своего. Он усмехнулся. Гринфрог при виде угощения сразу передумал погибать. Даже обещал сидеть тихо, пока мы не вернёмся. Верилось в это с большим трудом, но выбора всё равно не оставалось. Пора уже было идти. На той карте, что дал мне архивариус Сагрейн, всё-таки изображалась старая архитектура замка, и владения факультетов на ней не разместили, так как те находились вовне. Поэтому я даже примерно не представляла, куда нам надо. Но Лек почти всё время крепко держал меня за руку. Отстати заблудиться мне не грозило. Минут 10 мы петляли в магических туннелях, пока наконец не оказались в очередном торжественном зале. По размаху он уступал предыдущему, но зато везде была символика драконов, и на витражах, и на потолке, даже колонны здесь обвивали каменные крылатые ящеры. А вот студентов собралось не так много. Может, человек 100 от силы. До Кана пока не было, зато вновь нарисовался Эйден. А вот и вы, обрадовался он. Я вас как раз тут ищу. Зачем? Лекс о таком понятии, как дружилюбие, явно ни разу не слышал. Я только сейчас задумалась, что ведь он с самого начала ко мне на ты обращался, а вот все остальные на вы. Интересно, это Лекс такой невежливый или тут какие-то особенности этикета? Но Эйден его проигнорировал, смотрел только на меня. Прелестная незнакомка, моё сердце не выдержит, если я сегодня так не узнаю ваше имя. Сделанным трагизмом произнёс он. Вы ведь не позволите мне умереть столь несчастной смертью в от свете лет? Как много сегодня умирающих. Лекс, снова меня опередил, мрачно усмехнулся и серьёзно добавил: Хватит уже к ней подкатывать, у меня терпение тоже не безграничное. Эйден лишь недовольно поморщился, но вступать в перепалку не стал. Хитрым мне подмигнул и отошёл. Что-то чем дальше, тем меньше я понимала Лекса. Может тут крайне неприлично девушкам разговаривать с парнями? Хотя нет, явно бред. Или Эйдан опасный? Просто я этого не вижу. Вдруг какой-нибудь энергетический вампир или ещё кто? Мало ли какая нечисть тут водится. Марина, нечего на меня так смотреть. Лекс прямо-таки источал невозмутимость. Я лишь следую нашему прикрытию и веду себя как твой брат. А у вас в мире принято, чтобы братья отгоняли от сестёр каждого встречного? Усомнился я. Да, он и брови не повёл. То есть общаться мне вообще ни с кем не светит. С девушками общайся сколько хочешь, милостиво разрешил он. И я внимательно огляделась по сторонам. Вот приспокойно друг с другом болтали девушки и парни, причём явно только сейчас знакомились, раньше и не встречались. И что за бред лекс несёт? Врёшь, причём нагло, констатировала я скрестив руки на груди. Он удостоил меня снисходительным взглядом. Но всё же пояснил. Ты вообще ничего не знаешь ни о нашем мире, ни о его обитателях. Тебя тут кто угодно обмануть может, тем более ты пока без магии. А этот Эйден, как маг, очень развит. Ты ему ничего противопоставить не в состоянии. Да с чего ты взял, что он что-то замышляет? Не поняла я. С того, что он на тебя явно сразу глаз положил и теперь вокруг овевается. Без сомнений, он распознал, что ты пока не маг, а значит, совершенно беззащитна, и это многие видят. Хочешь оставаться в безопасности? Прислушивайся ко мне, прозвучало как ультиматум. Ты так говоришь, как будто ваш мир сплошное сборище негодяев. Мне даже не по себе стало. В моём мире многое решает магия, и пока твоя не пробудится, ты лёгкая добыча. Очень серьёзно смотрел на меня Лекс. Потому я тебе очень советую никому лишний раз не доверять, особенно всяким чрезчур любезным. Мда. А я вообще рассчитывала, что сразу заведу тут себе друзей, и всё будет замечательно и весело. Но, по словам Лекса, кругом злые недруги, все что-то замышляют, и хотя он явно перегибал палку, кое-в чём всё равно был прав. Пока я без магии, надо быть очень осторожной. Марин Ты не подумай, что я тебя запугиваю, чуть мягче добавил Лекс. Я просто не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Да, я помню, ты обещала Клементинину, задумчиво отзвалась я. Он хотел что-то ответить, но в этот момент как раз объявился наш декан. В отличие от бородатственного ректора, он ну совсем не лучился дружелюбием, весь в чёрном. с залезными и блестящими волосами и лютым выражением лица, Деккан больше походил на вестника смерти. При его появлении студенты заглохли, как по команде, а он оглядел собравшихся и скрипучим неприятным голосом произнёс: "Моё имя Бэглас Прадан, и я возглавляю факультет драконьих хранителей уже 15 лет. И сразу вас всех предупреждаю, мы тут шуток не шутим". Все слабые или не успевающие покинут университет в первом же полугодии. Это я вам гарантирую. Так что учтите это и не расслабляйтесь. С завтрашнего дня у вас уже начинается обучение. Лекции будете посещать все вместе, а для практических занятий вас поделят на группы по 8 человек. Постепенно состав может увеличиваться или уменьшаться. Как я говорил, отбор здесь строгий. Он выдержал паузу, окидывая цепким взглядом притихших студентов, и продолжил. Итак, у каждой группы будут кураторы: старший из преподавателей и младший из числа высших студентов. С преподавателями вы познакомитесь позже, а сейчас ваши младшие кураторы вас распределят по группам. Честно говоря, я очень надеялась, что мы с Лексом попадём в разные С одной стороны, конечно, удобнее, когда всегда рядом тот, к кому хотя бы с вопросом в любой момент можно обратиться. Но с другой, мы так намного быстрее друг другу оточертеем. Мало того, что в одной комнате живём и на лекциях видеться будем, так если ещё и на практике появление первого куратора прервало мои размышления. Не знаю, что именно тут подразумевалось под понятием высший студент. Но мне сразу показалось, это аналог земного аспирант. Этот парень уж точно был старше нас лет на 6-7. Он назвал восемь имён, и вышедшие студенты покинули зал вместе с ним. И так продолжилось дальше. Уже семь групп сформировали, но ни меня, ни Лекса пока не назвали. И тут вышел восьмой аспирант, причём совершенно непримечательный. Наверное, именно про таких говорят: ни рыбы, ни мяса. но при этом у него оказался очень приятный голос. Громкогласно парень произнёс: Группа номер 8. Традак, Лекс Дарейн, Илла Азанали, Тебрен Арва, Айра Фран, Рисса Авадал, Эйден Ирт и Марина Дарейн. Вот не успела я усмехнуться, что Лекс с Эйденом в одной группе, как ещё и своё имя услышала. Ну ё-моё, а я надеялась Мы вышли к нашему куратору. Пойдёмте, скомандовал он и направился к одному из боковых выходов из зала. Вся группа следом. И как бы мне ни хотелось поскорее рассмотреть одногруппников, но в один миг я почувствовала чей-то тяжёлый взгляд. Я определила, что это наш мрачный, стоящий в стороне декан Белгас, проявляет столь пристальное внимание, и хотя я сделала вид, что не замечаю, стало очень не по себе. Я никак не могла определить, совпадает ли по ощущение взгляд с тем, что я тогда почувствовала в столовой. Хотя, может, у меня просто паранойя. Да кан вот сейчас точно так же пристально смотрел на другого студента. Мы покинули зал. Пока шли по широкому коридору, наш куратор попутно представился. Меня зовут Оран. Я, как и вы, из числа хранителей. Я буду курировать вашу группу. Можете обращаться ко мне с любыми вопросами. Сегодня я вам покажу, как у нас на факультете всё устроено, что где находится. Если что-то будет непонятно, спрашивайте. А я уже вовсю разглядывала одногруппников. Здесь же был и тот угрюмый молчаливый сосед Эйдана по комнате. Из собранных в короткую косичку белых волос, мрачности и внушительной фигуры он мне упорно навеивал ассоциации с викингами. А вот ещё один парень, незнакомый, был наоборот, худощавый и сутулый. Его постоянно бегающий взгляд создавал впечатление, что этот тип или чересчур нервный, или даже немного не в себе. И из парней оставались только игриво поглядывающий на меня Эйден и раздражённо наблюдающий за ним Лекс. Девушки тоже подобрались разномастные. Первая выделялась красивая брюнетка с идеально гладкими, чуть ли не до зеркального блеска волосами. Она двигалась так грациозно, что я даже залюбовалась, но всё в впечатление портило выражение её лица. Вот прямо на лбу читалось: "Нет, я не высокомерная, это просто вы, плебеи". Сразу было понятно, что у нас в группе будет привлекающая всё внимание королева. Другая девушка была симпатичной блондинкой с чуточку перепуганным выражением лица. Она словно бы определиться не могла: восторгаться или всё же волноваться. Явно хотела уже с кем-нибудь поговорить, видимо, не могла по самой своей природе долго молчать. А вот третья моя одногруппница, наоборот, прямо-таки источала нежелание как-либо пересекаться с окружающими. Темноволосая и подтянутая, она держалась как натянутая стрела, так готовая вот-вот рвануть с места и ни в страхе бежать. а как неумолимая охотница за добычей вот посмотрела я так на своих одногруппниц и энтузиазм, чтобы быстро обзаведусь друзьями, основательно ослаб. Пока блондинка оказалась проще всех и сразу располагала к себе. Надо при первой же возможности с ней познакомиться. Коридор закончился мерцающей аркой, но мы оказались не в магическом тоннеле, наоборот, покинули университет. Из-за ярко светящего солнца я даже на миг зажмурилась. Погода стояла чудесная, тепло и ясно. Вдали зеленели высокие холмы, а перед нами раскинулись владения факультета Драконьих Хранителей. Большую часть территории занимало покрытое прозрачным куполом огромное строение по площади примерно в 3 футбольных поля. Справа от него располагался небольшой замок, слева высилось непонятное сооружение, вроде бы искола. но явно искусственно созданное приплюснутое. Честно говоря, у меня и мысли не было, что это за непонятное проявление фантазии местных архитекторов, причём оттуда доносился невнятный шум, гул, рык, шелест, сотрясание камней и ещё целый сон непонятных звуков. Итак, буднично начал наш куратор Орен: "Теперь мы на территории нашего факультета. Здесь вам предстоит учиться. Он даже договорить не успел. Блондинка его перебила, чуть припуганно. А это правда, что тут учиться очень тяжело? Правда? Многие вылетают сразу на первом курсе. Кого-то отчисляют за неуспеваемость, кто-то уходит сам, не выдержав нагрузки. Конечно, маги каждого факультета считают, что им сложнее всего. Но всё равно даже демонологам приходится куда проще, чем драконьим хранителям. Орен говорил настолько будничным тоном, словно просто констатировал факт. Явно даже не пытался лишний раз напугать. Но вы раньше времени не переживайте и не бойтесь. Так, давайте для начала познакомимся. Всё-таки мне целый год предстоит быть вашим куратором, и хотелось бы знать своих подопечных. Впервые за всё время он улыбнулся. Сначала взяла слово та волосакомерная брюнетка. Илара Занали, представилась она и не без удовольствия добавила: Да, и ставо самого рода Занали, в котором все драконьи хранители. Вслед за ней имена назвали и остальные. Соседа Эйду назвали Дит, сутулого парня Тебрен, эмоциональную блондинку Риса, недружелюбно на всех поглядывающую темноволосую Айра. Насчёт нас с Лексом Орен сразу же спросил: "У вас имя рода одно? Вы брат и сестра, получается?" "Да", тут же подтвердила я. "Что-то совсем не похоже", хихикнула Риса. А к роду Дарейн Анвиттери какое-то отношение имеете? продолжал докапываться наш куратор. Нет, наш род просто Дарейн, хоть и ответил Лекс совершенно спокойно, но мне упорно почудилось, что тема ему мало приятна. Хм, странное совпадение, пробормотал Орен, но больше приставать с вопросами не стал. Что ж, как вы знаете, отряды хранителей обычно состоят из восьми человек. И вы уже не просто учебная группа. На занятиях будете считаться отрядом. Кроме индивидуальных заданий, предстоят не меньше совместных. Строго проверяются и те, и другие. Так что настоятельно советую вам сдружиться как можно быстрее. В дальнейшем очень пригодится. О, мне, пожалуйста, место в первом ряду, чтобы посмотреть, как будут сдруживаться Лекс и Эйден. Хотя, может, не приязнь у них только первое время? Кто знает? Ну, а пока я вам всё здесь покажу. Пойдёмте, подтожил Оран и первым делом повёл всю группу именно к той скале. Попутно объяснял: "Перед вами ангары. Здесь держат всех драконов, и ездовых, и боевых. Запомните, бывает тут в одиночку без куратора или преподавателя строго-настрого запрещено. Так никто в здравом уме и сам в ангары не сунется", фыркнула Элара. "Тем более я слышала, что в прошлом году сюда завезли несколько грозовых" Грозовой здесь только один, уточнил Оран. Но в любом случае никогда не ходите к драконам без сопровождения. Не хочу лишний раз нагнетать, но вот на прошлом курсе 8 человек погибли, 10 остались колеками. Дикие драконы это вам не шутки, и уж тем более грозовой. А грозовой это как вообще, перепугалась Риса. Вместо куратора ответил сутулый парень, Табрен. Грозовые драконы самые опасные из известных на данный момент разновидностей драконов. названные они так, потому что их рык подобен раскату грома. А ещё этот вид драконов наиболее агрессивные. Они по самой своей природе не поддаются приручению и дрессировке. Раз они настолько опасны и не приручаются, то зачем вообще такое притащили сюда? недовольно поинтересовался Эйдон. Затем, чтобы некоторых особо трусливых студентов отпугнуть заранее, усмехнулся Лекс. Парни обменялись крайне неприязненными взглядами, что не осталось незамеченным куратором Хм. Как я уже говорил, дружественность в группе очень важна. Помните об этом, пожалуйста. Мы в это время подошли к драконьим ангарам. Высоченные ворота были распахнуты. Полукруглая арка входа своими размерами явно намекала, что тут вполне может пройти взрослый дракон, по крайней мере, тех размеров, каких я представляла. Здесь шум слышался сильнее. Можно было разобрать скрежет когтей по камню, хлопанье крыльев и приглушённые рыки. Честно говоря, всё это основательно убивало желание заходить внутрь. И не у меня одной. А нам обязательно туда. А после выпояжилась Риса. Чтобы стать драконьим хранителем, для начала нужно драконов не бояться, довольно резко ответила недружелюбная Айра. Всё же страх и инстинкт самосохранения разные вещи. Не удержалась я, А ещё есть врождённая трусость, мило улыбнулась Илара. Но это уже никак не исправить. Бедняга Орен смотрел на нас с явным желанием выдать в очередной раз: "Давайте жить дружно". Но Эйден его опередил. "Девочки, не спорьте", обаятельно улыбался он. "Вы все у нас самые смелые и замечательные, и я в этом ни мгновения не сомневаюсь". Айра фыркнула, и Лара проигнорировала, Ариса смущённо покраснела. Но я невесело размышляла, что до дружелюбия нашей группы пока так далеко, как мне до родного мира. Сейчас в ангарах полна охраны, заверил Оран. Вам совершенно нечего опасаться. Тем более с вами я. Идёмте. Как раз в это время ангары покидала другая группа, причём все студенты были с одинаковыми испуганно-восторженными выражениями лиц. Я едва сдержала смех, заметив, что Риса у краткой пересчитывает выходящих. Видимо, уточняет, все ли выжили. Ну вот, смотрите, всё безопасно, добавил Орен. Марина, с торжествующей улыбкой усомне Эйден. Давай я возьму тебя за руку, чтобы тебе было не так страшно. Я даже сказать ничего не успела, лишь заметила очередной недовольный взгляд Лекса. Риса меня опередила. Ой, а можешь взять за руку меня? Не дожидаясь ответа Эйдана, она мигом сама вцепилась в его локоть мёртвой хваткой. Мне вот точно очень страшно. Но мы долго ещё стоять будем, недовольно протянула Илара. Да, да, идём. Орен первым пошёл под высоченной аркой, мы последовали за ним. Внутри всё стилизовалось под пещеры. Наверное, в природе драконы обычно так и жили. Факелы на стенах туннелей давали предостаточно света, и воздух здесь, на удивление, был достаточно свежий, но всё же горячее, чем снаружи. Теперь куда слышнее стали царящие тут звуки. И вот ведь странно, в шелесте и рыках мне упорно чудились интонации и даже слова, но конкретно я разобрать не могла. Для начала орн показал нам издовых драконов. Они содержались в просторной пещере с множеством ниш и выступов. Сами же драконы размерами раза в полтора превосходили лошадей, вели себя вполне мирно и спокойно. Но и всё равно здесь на входе стояла охрана. Мне хотелось задать множество вопросов, но я промолчала. Мало ли, вдруг для местных это столь элементарные вещи, что я сразу вызову подозрение своим незнанием. Но всё, мы на выход с Надеждой поинтересовалась Риса, по-прежнему вцепившаяся в Эйдана. Заглянем ещё в один зал. Орен повёл нас дальше, а после уже покинем ангары. Мы шли по туннелю минут 5, миновали несколько поворотов с другим пещером, и я с любопытством туда заглядывала. Но там либо были также ездовые, либо вообще пусто. Наконец добрались до цели пути. Здесь дежурил целый отряд охраны. Оранчант тихо переговорил с командиром и сделал нам знак заходить. Эта пещера была куда больше предыдущих, и здесь повсюду мерцали магические полупрозрачные завесы, оставляя лишь узкий проход. Это зал былых драконов. Оран вёл нас вперёд. За завесами прекрасно просматривались драконы. размерами в два-три раза превышающие ездовых. Они не быстовали, но при этом словно в самом воздухе ощущалась угроза. У меня даже мороз по коже побежал. Ужасно угнетала царящая здесь тишина, нарушаемая лишь дыханием драконов, но не рык, ни, ни шелест, и крайне неприятное ощущение множества тяжёлых пристальных взглядов. Почему так тихо? хмуро спросил Лекс у Орона, но куратор и сам выглядел нешутко озадаченным. Хм. Вообще не понимаю, с чего это они все так затаились. Драконы соблюдают тишину в двух случаях, что добавил Тебрен. Во-первых, чтобы не спугнуть дичь, а во-вторых, если так приказывает вожак стаи. Как дракон может что-то приказывать? возразила Элара. Эти же драконы тупые, вообще как животные, а уж если дикие, то тем более. Ну, я бы так не сказал. Как утверждают исследования, начал Табрен, -то но тот же заглох под презрительным взглядом Элары. Может, конечно, местным было виднее, но мне драконы тупыми уж точно не казались. Взгляд у них мне виделся вполне осмысленным, хотя, может, просто магическая завеса создавала такую иллюзию. Мы пересекли пещеру и оказались ещё в одной дальней. Здесь дракон был всего один, самый большой из увиденных мною же сегодня, тёмно-бордовый, величественный. В то же время жуткий. Он просто лежал на полу, сложив крылья. Не спал, не мигая смотрел на нас чёрными глазами, спыхающим в них огнём. Здесь магическая завеса была куда мощнее, даже угрожающе потрескивала, но при этом складывалось впечатление, что это не дракон тут пленник, а мы пришли в его владения, и он сейчас решает нашу судьбу, причём пощады точно не будет. От его взгляда мне стало совсем жутко. Инстинктивно шагнула поближе к Лексу. Он тут же взял меня за руку и успокаивающе на миг чуть сжал мою ладонь пальцами. "Это грозовой дракон", в голосе Орона слышалось восхищение. "Какой кошмар", пискнула чуть ли не белая от страха Риса. "Может, пойдём уже отсюда, а? Согласна, смотреть абсолютно нечто". И Лара, хоть и выглядела самоуверенной, невозмутимой, но мне казалось, ей точно так же страшно. И, видимо, не мне одной. Орен на всякий случай успокоил. Здесь магическая защита нерушимая, дракон никого не тронет. Да никто его и не боится, раздражённо ответила Айра, всем своим видом демонстрируя, что ей не нравятся ни мы, ни дракон. Так говорится, если ты не боишься при встречи с грозовым драконом, значит ты уже мёртв, произнёс почти всё время молчавший Дид. Давайте, пожалуйста, не будем о смерти, снова пискнула Риса. Ора наглядел нас чуть разочарованно, что не разделили его восхищения грозовым, и вздохнул. "Что ж, идёмте". После драконьих ангаров куратор показал нам арену для практических занятий, то накрытое куполом гигантское строение, а после мы пошли в замок факультета. Пусть по размерам он намного уступал университетскому, но тоже выглядел вполне внушительно. Тут здесь было немало и первокурсников с кураторами, и тех, кто постарше. Вот только пока ни одного преподавателя не попадалось. Здесь у нас лекционные аудитории, рассказывал Орен, ведя нас по коридорам. Есть ещё специальные залы, к примеру, вот, он кивнул на арку слева, мимо которой мы проходили. Любопытная я, конечно, мельком туда глянула и тут же остановилась. Группа шла дальше, но неспешно, так что я бы вполне успела их нагнать. Но ну, пока мне ну очень захотелось заглянуть в этот пустующий зал. Он был небольшой, круглый, с множеством крохотных отверстий в куполообразном потолке. Свет попадал сюда именно через них, окон вообще не имелось. Я вышла на середину зала и в восхищении замерла. Здесь всю поверхность занимали диковинные узоры, сложные, очень детальные, но при этом не имеющие устойчивых очертаний. С одинаковой вероятностью могли напомнить, к примеру, клубок змей и почти тут же показаться распускающейся гроздью цветов. И узоры перемещались, переплетались, перетекали друг в друга, каждое мгновение изменялись, а я просто стояла и смотрела, не в силах отвести взгляд. С каждым мгновением движение узоров становилось всё быстрее и быстрее. Я словно баюкачилась в причудливом калейдоскопе. Голова кружилась, перед глазами всё плыло, но я даже пошевелиться и зажмуриться не могла. Поворот сложнейших переплетений и красок неумолимо засасывал в свои тениота. Я себя уже почти не ощущала, став всего лишь одним из переплетений этого непознаваемого узора. Всё прекратилось в один миг, сменившись темнотой и странным ощущением. Ещё плохо себя осознавая, я никак не могла понять, что именно чувствую, слишком размытым пока было восприятие. С трудом, но я всё же открыла глаза. Лицо Лекса было настолько близко к моему, что мы едва не соприкосались губами. хотя, видимо, до этого очень даже соприкасались. Люди по возвращающемуся восприятию, причём Лекс держал меня на руках. Ты что, меня поцеловал? пролепетала я в полной растерянности. Я тебя жизнь спас, уточнил он совершенно невозмутимо, и так обыденно, словно по 10 раз на дню спасал поцелуями разных девушек. То есть я пока нище одна тормозила. В этот зал неподготовленным вообще заходить нельзя. Под входом же написано предупреждение, или ты прочитать не удостоилась? Лекс от чего-то начал раздражаться. К счастью, нормальное состояние уже восстановилось, так что я смогла и сама прекрасно на ногах стоять. Тут же Алекс от отстранилась, даже на пару шагов отошла. Я не удостоилась знать письменность вашего мира, если ты забыл, не менее раздражённо ответила я. Но это не повод вообще-то лезть с поцелуями. Объясняю для непонятливых. Тебя бы здесь просто убило, навсегда отделив сознание от тела. И кроме как поцелуем спасти меня никак было нельзя. Вот что-то это казалось мне очень сомнительным. Но почему же был ещё вариант основательно двинуть чем-нибудь тяжёлым по голове, но я почему-то решил, что этот второй способ возвращения сознания тебе точно не понравится. Мне первый способ не понравился. Вот упорно казалось, что Лекс то ли в чём-то врёт, то ли не договаривает, но я всё же добавила. Всё равно спасибо, что помог. Спешно направилась к выходу из зала. Пусть при взгляде на Лекса на меня странный эффект Узоров не действовал, но стоило посмотреть на что-то другое, сразу накатывало лёгкое головокружение, и ещё большая сумятица царила в голове. Ну, подумаешь, поцеловал. Что тут такого? Тем более я ведь и не почувствовала толком. Чего я вообще на этом заморачиваюсь? А что это за место? спросила я уже в коридоре. И зачем оно здесь, если настолько опасно для жизни? Оно опасно без магии. Лекс снова был невозмутимым, без следа прежнего необъяснимого раздражения. Здесь хранители развивают особое зрение, и марин совет на будущее: не лезь туда, куда явно не стоит. Хорошо, хоть я быстро заметил, что ты пропала и нашёл тебя. Ладно, идём. От группы мы основательно отстали, но я примерно знаю, куда дальше. Он первым двинулся по коридору, а я несколько секунд просто смотрела ему в спину. Всё же странный, хотя, может, я просто нагнетаю. Я поспешила за Алексом. Минут через 5 мы нагнали нашу группу. Орен как раз раздавал свитки с расписанием занятий. Итак, завтра у вас первые лекции. Заодно познакомьтесь со старшим куратором. Очень советую не опаздывать. Магистр Диссер очень этого не любит, и добавила уже чуть тише, хотя он вообще ничего не любит. И на этой оптимистичной ноте Оран завершил экскурсию и с нами попрощался. Одногруппники сразу разбрелись кто куда, и только Эйден сразу подошёл ко мне. Прогуляемся у замка? с улыбкой предложил он. С удовольствием. Не то чтобы он мне прямо очень нравился, но всё равно располагал к себе. Да и просто хотелось хоть на время оказаться от Лекса подальше. Но Лекс, конечно, не мог не вмешаться. В другой раз взял меня за локоть. Если ты забыла, тебя ждёт твой дракон. К тому же пора обедать. Ай, ну да. Гринфрок с Клементиной наверняка уже умяли все запасы и теперь дружно бурчат животами в нетерпеливом ожидании обеда. Что ж, в другой раз, так в другой раз. Эйден хоть и покосился на Лекса крайне раздражённо, но внешне оставался трудолюбивей. Но когда конкретней? Может, вечером? Может, не в этой жизни у Лекса кончилось терпение? Но и у меня тоже. Хватит, а? Дорогой мой брат, процадила я сквозь зубы. Давай уж в комнате обсудим, чего хватит, а чего нет, дорогая моя сестра. Идём. Я не стала спорить. Как бы мне ни хотелось прямо сейчас высказать Лексу, что он перегибает палку и явно в чём-то меня лапшу на уши вешает, но всё же не стоило выяснять отношения прилюдно.